Глава 55. Убийственная сила искусства. Пока Кэп летел по пустым улицам, я сидела рядом с графом и держала его за руку. Молча. Просто не очень крепко сжимала его ладонь, смотря при этом совсем в другую сторону, в окно. Наблюдать, как дергается венка у Рауля под глазом, подрагивает уголок рта и постоянно двигается кадык на шее, было выше моих сил. Патрик лишь раз покосился на мою руку, но промолчал. Надеюсь, всем было понятно, что мои действия именно сейчас были лишь поддержкой, так как я тоже очень переживала за графиню. Она показалась мне милой женщиной, и было бы очень жаль, если бы с ней что-то случилось». Через одну-две минуты, глядя на дома, мелькающие в окне с бешеной скоростью, словно сливающиеся в единую каменную стену, я почти решилась раскрыться перед Хеленой, чтобы предупредить ее о возможном нападении и отправить выяснять подробности. Вот только едва я полезла свободной рукой в сумочку, чтобы достать колоду для связи, Рауль вышел из напряженного забытья и отрицательно мотнул головой. «Нет, леди, мы уже вот-вот окажемся у цели. Не следует рисковать ни вашим инкогнито, ни жизнью Хелены. Я не стала делать резких движений, как бы мне не хотелось быстро отдернуть руку после этих слов. Как выяснилось, я очень ревнивая и не готова терпеть упоминания других женщин. Пусть Рауль был трижды прав и подвергать младшую графиню опасности не совсем верно, когда мы уже почти подъехали. Но одновременное упоминание и меня, и ее... Так, надо успокоиться и сосредоточиться. Граф рассуждал вполне логично. Это я дважды поддалась эмоциям, решив выдать свою тайну и взбесившись от того, что Рауль не хочет, чтобы убили еще кого-то из его родственников. Не понимаю, почему вдруг становлюсь такой агрессивной, едва речь заходит о других женщинах. Я где-то читала, что ревность — признак неуверенности в себе. Странно, что это случилось именно в тот момент, когда рядом со мной целых трое молодых мужчин. Тут Кэп остановился у ворот дома фрехбернов и я, позабыв на время обо всех глупостях и странностях, выпрыгнула прямо в объятия Патрика. Маркиз не успел подать мне руку, зато ловко подхватил меня за талию. И, надо заметить, на пару секунд в моей голове снова зароились глупые и странные мысли, явно не соответствующие ситуации. «Леди...» Судя по смущенному лицу Патрика, для него случившееся было такой же неожиданностью, но он быстро сориентировался. «Кажется, судьба решила, что теперь моя очередь вас ловить». И умоляюще, глядя мне в глаза, произнес. «Надеюсь, вы понимаете, что вам стоит найти безопасное место. Вы забываете, что мы с лордом Фрэгборном связаны, а он лучше нас всех ориентируется в собственном доме». — напомнила я Патрику, — но обещаю держаться от горничных как можно дальше. После этого я устремилась вперед следом за Раулем и Эриком. Маркиз быстро шагал сзади, специально не обгоняя, чтобы не оставлять меня без прикрытия. «Мы же не знали точно, где именно сейчас преступница». Само собой, вначале мы навестили старшую графиню, но она сладко спала и даже не проснулась, когда Рауль осторожно заглянул к ней в спальню. Убедившись, что с матерью все хорошо, граф с трудом дождался, когда к нам поднимется разбуженный дворецкий, которому было поручено стоять и охранять покои графини. После этого мы отправились вслед за Эриком, навестить Хелену, которая тоже мирно спала в своей кровати. Мой напарник просто не стал дожидаться, пока будет организована охрана старшей из женщин, так как прекрасно знал, где находится спальня младшей. Но обе леди были в порядке, и это было подозрительно. А вот горничная старшей графини пропала. Причем, судя по отрывочным воспоминаниям, разбуженной и сонно зевающей прислуги, последний раз ее видели где-то после полудня. После этого она исчезла. Подхватив под руку Рауля, я помахала Эрику, кивнула Патрику и потащила графа в покое его брата. Не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось полюбоваться на портрет леди Хелены в той самой диадеме, из-за которой ее чуть не убили. Дверь в сами покои была закрыта, но не заперта, хотя там уже давно никто не жил. Это уже показалось подозрительным и мне, и Раулю. Так что я вытащила огнестрел и сразу всучила его графу. Чтобы сам стрелял, без меня в качестве посредника. Вот только учитывая, что горничная пропала еще днем, я даже не надеялась с ней столкнуться. Наверняка успела сбежать. Однако я ошибалась. Мисс Вельшерн, сестра Эдвиги, поджидала нас прямо в спальне брата Рауля. Она лежала на ковре, уткнувшись в него лицом, а рядом валялся футляр из-под огнестрела. Вот только сейчас этот ящик являлся орудием довольно жестокого убийства. Именно им, бедной женщине, проломили череп. Естественно, никакой некромант теперь не сможет заставить ее заговорить. «Надеюсь, это не ваше?» Поинтересовалась я у Рауля, кивнув в сторону футляра и чувствуя, как внутри все холодеет от страшного противного предчувствия. «Мое!» — выдохнул граф, глядя на красивый малахитовый сундучок с таким видом, словно из него вот-вот полезут змеи. Тут мы оба напряглись, резко обернулись и облегченно выдохнули. В покой вошел Эрик. Огляделся, уставился на труп, глубоко вдохнул и резко выдохнул. А затем похлопал Рауля по плечу. «Хорошо, что вы все это время были вместе с Лоттой». И довольно усмехнулся. «Кажется, у нас есть преимущество перед преступниками. Они не подозревают об ограничении в сорок метров». Патрик влетел в покое минуты через две после Эрика. И, едва увидев труп, закрыл глаза и прошептал что-то неразборчивое, но явно предназначенное для женских ушей. К тому времени Рауль успел перещупать и одежду убитой, и орудие убийства, и ковер, и... Знаете, одного не пойму, почему опять здесь? С искренним недоумением поинтересовалась я, глядя на всех троих мужчин по очереди. Зачем они все приходят сюда умирать? Возможно, все дело в этой картине предположил Патрик, глядя на портрет Хелены. За ней совершенно случайно не спрятано сейфа или потайной двери. Рауль уверенно помотал головой, но потом, нахмурившись, тоже уставился на портрет, как будто ожидая, что тот заговорит. Хотя как раз именно с графом картина и могла бы побеседовать. Они все стояли и смотрели именно на него, Принялся рассуждать Патрик. Что же их так в нем привлекало? Возможно, горничная любовалась на диадему, предположила я, передернув плечами. Не то, чтобы меня сильно смущало лежащее на полу мертвое тело, скорее напрягало количество смертей, случившихся в этой комнате в последнее время. «Но это не повод проламывать ей череп», — сквозь зубы процудил Патрик. «Судя по кочинению трупа, убийство произошло примерно тогда же, когда лорд Фрэгборн находился в морге министерства и мог ненадолго его покинуть». «Возможно, убийца рассчитывал заставить нас подозревать графа. «Я не эксперт, но мне кажется, она умерла чуть раньше» когда лорд Фрехберн был в доме герцога Левкерберна, предположил Эрик, присев возле убитой. Тогда я тоже мог ненадолго незаметно выскользнуть. Негромким и каким-то отстранённо тусклым голосом произнес Рауль. Я даже не успела сказать ничего ободряющего и успокаивающего, как двери распахнулись, и в покое стремительно ворвалась леди Хелена, Сверху, на ночную сорочку, она успела накинуть лишь длинный шелковый халат, края которого развивались, приоткрывая стройные ноги. Естественно, первым делом ее взгляд упал на валяющееся на ковре тело. Даже не вздрогнув от увиденного, графиня с презрением оглядела нас всех, но потом в упор уставилась на Рауля и со злостью выпалила. Пытаешься доказать, что к этому убийству ты тоже не причастен? Интересно, поверит ли тебе Королевский суд?